Он ошибся. Проще говоря, облажался. Накануне вечером с такой уверенностью говорил Витя Вишнякову, что если будет еще одно убийство, то не сразу. У них есть время. Иначе вам, пожалуйста. Ромка позвонил ему около восьми утра, пока работал на месте обнаружения трупа. Способ убийства на первый взгляд тот же. Точнее скажут после вскрытия. Жертва — Олег Литвинович, из числа тех, кто фигурирует в статьях Стеклова и ее соавторов. Матвей Черетин в камере. Получается, или парнишка вообще не причастен, или у него есть сообщник. Если есть сообщник, значит все-таки группа, а это плохо для всех, но в первую очередь для Кузьмича и для генерала. Кузьмич впрямую ничего не говорил, но ясно и недвусмысленно дал понять, что большого кто-то крепко взял за жабры и требует выявить группу, отвести от уголовной ответственности и передать под чужое крыло. Снять Константина Георгиевича с этого крючка можно только одним способом – доказать, что никакой группы нет и не было, а действовал идейный псих которому голоса навеяли мифический образ учителя. Когда Антон приехал на Петровку, Зарубина и зубы еще не было. Открыв дверь своего кабинета, он увидел спящего на стульях Виктора, трогательно подложившего обе ладони под щеку. Неужели не уходил домой? Сташа тихонько потряс его за плечо. «Витя», — негромко позвал он, — «просыпайся». Лейтенант сначала испуганно вскочил, потом открыл глаза. Куртка, которой он накрывался, свалилась на пол, один из стульев от резкого движения отъехал в сторону, и Виктор с трудом удержал равновесие, нелепо размахивая руками. «О -о -о «Антон!» — пробормотал он неуверенно. Потом проморгался, и взгляд стал осмысленным. «Антон, я ее нашел!» — заявил Вишняков без предисловий. «Это хорошая новость», — улыбнулся Сташис. «А у меня уж, извини, плохая». «У нас новый труп. Как видишь, я ошибся. А тебе наука. Отстаивай свою точку зрения, невзирая на авторитеты и звания. У старших, конечно, больше знаний и опыта, но кто больше знает, тот чаще ошибается». «Вот как?» «Очень просто. Когда много знаешь, в какой-то момент появляется уверенность, что уже знаешь вообще все». Уверенность — это ложная, неправильно, если идти у нее на поводу, то будешь ошибаться все чаще и чаще, ибо всего знать никому не дано. А когда человек понимает, что знает пока еще мало, он и не берется судить о том, чего не знает. Соответственно, и ошибается меньше. Вот Колумб, например, был абсолютно уверен, что знает географию лучше всех в мире. Его до самой смерти так никто и не смог убедить, что он доплыл не до Индии, а до совершенно другого места. «Ты серьезно?» Виктор смотрел на него в полном изумлении. «Нет, шучу. Но микроскопическая доля правды в моих словах есть, так что не забывай о них. Давай, докладывай, кого ты там нашел?» Вишняков включил компьютер и начал показывать. «Да, ничего не скажешь. Глаз у парня острый. Насколько же упорства и терпения нужно иметь, чтобы найти на черно-белых кадрах не самого высокого качества эту особу, менявшую одежду, парики и грим?» Повезло еще, что она так много разговаривала по телефону, в противном случае ни по какой артикуляции ее никто не опознал бы. Вообще довольно странно, что человек, ведущий наружное наблюдение, постоянно отвлекается и болтает. Точно. Речь идет именно о человеке, не просто ведущем наружное наблюдение, но умеющем это делать. Чтобы на тебя не обратили внимания, нужно чуть-чуть отвернуться и сделать вид, что болтаешь по телефону. Школа наружки. Айда Витя, Айда сукин сын. Даже не понимает, кого на самом деле нашел. Правда, теперь предстоит много бумажной суеты и согласований. Наружников никто не должен знать в лицо. У них даже база организована отдельно от других оперативных подразделений и прикрыта разными нейтральными вывесками типа «Супер-пупер-плюс». И понятно, что их имена могут дать только по специальному предписанию, на котором стоит куча подписей. «Ты даже не представляешь, какой ты молодец!» — сказал Сташис. «А вот твоего приятеля Исакова ждет страшный удар. Он тебе не простит. Ты готов?» Виктор равнодушно пожал плечами. «Да мне по барабану». Но по глазам его Антон видел, что нет, не по барабану. Он рад, он доволен своей работой, и ему приятна похвала. А то, что не боится какой-нибудь подлянки со стороны Ясакова, так это от того, что служит недавно и пока еще не представляет в полном объеме весь спектр того, что может получить в ответ. Женя Исаков, конечно, тоже не сторожил в оперативной работе, но у него есть папаня, который подскажет, научит, поможет, а у бесхитростного Вити Вишнякова никого нет. Надо. Надо поскорее забирать парня с земли, пока его не сломали и не испортили. К моменту появления Зарубина Антон уже успел поговорить с Колюбаевым и Исаковым, которые должны были собрать информацию об Инге Гес. Ничего особенного о медсестре пока не узнали, кроме одной настораживающей детали. Инга занималась у тренера, который обучал женщин приемам самозащиты и самообороны. Это внушало определенный оптимизм. Молодая женщина, значит, много сил. Не замужем, вероятно, достаточно неконтролируемого свободного времени. Зарабатывает на жизнь массажем, значит, сильные руки. Имеет медицинскую подготовку, стала быть, знакома с анатомией. Учится приемам самообороны, имеет нужные навыки. В целом, неплохой кандидат в подозреваемые. Девицы из наружки собирают сведения об объектах, Гесс исполняет, можно даже фадеевских прихвост не исключить. Не зря же говорят, хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам. Другой вопрос, зачем? Тут два варианта. Либо Инга с подачи Фадеева убивает сына Чикчурина и потом заметает следы либо действует под влиянием идей покойного выходцева, с которым медсестра вполне могла сблизиться в последний период его жизни. Сергей Кузьмич выслушал отчет Сташиса внимательно, но особой радости по поводу явных подвижек в деле не выказал. «Все это хорошо звучит, Антон, но есть одна несостыковка. «Какая?» Чекчурин и Майстренко люди из статьи с автором, который считается выходцев. Если бы у нас было только два трупа, мы вполне могли бы исходить из того, что медсестра о них знает. Может, выходцев ей рассказывал или давал свои материалы почитать, или, например, авторский экземпляр сборника подарил. Но сегодняшний Литвинович из более поздней статьи, написанной и опубликованной, когда выходцев уже умер, не склеивается. «А если ГЕС как-то связан с группой Стекловой и получает от них информацию?» «Ну так иди ищи эту связь», — сердито ответил Зарубин. «Сегодня у Стекловой сорок дней, народ соберется. Я Каменскую подключил, пусть вместе с твоим глазастым лейтенантом понюхает воздух вокруг этих учеников. Так что до двух часов можешь Вишнякова использовать по своему усмотрению, а в два он должен встретиться с Палной». «Ученое сборище начнется в три. Надеюсь, часа ей хватит, чтобы натаскать парнишку». «Рискуешь, Кузьмич», — осторожно заметил Антон. «Парень совсем неопытный. Давай, может, я сам?» Зарубин усмехнулся. «Я предлагал. Отказалась». «Что так? Не гожусь?» «Сказала, что ты слишком красивый и яркий. Будешь внимание привлекать». В общем, Тоша, надо с группой учеников уже разобраться, наконец, окончательно, и закрыть вопрос. Либо они ни при чем, и мы о них забываем, как о страшном сне, либо они причастны, и тогда из-за Гиндины мы вынуждены будем подключить УСБ. К одиннадцати всех собери, проведем совещание. Да, все на месте. Даже хомич появился. А Вишняков вообще не уходил, в кабинете спал. Можно хоть сейчас. Сейчас нельзя. «Мне к большому нужно зайти». Старший свернулся в кабинет, где умытый, с приглаженными волосами и заметно посвежевший Витя Вишняков сидел, уткнувшись в монитор. А ночи, проведенные не дома, свидетельствовала только небритость, но поскольку Витя был темно-русым, светлая короткая щетина не особенно бросалась в глаза. На столе стоял офисный бокал, наполненный колой, и красовалась бумажная тарелочка с надкусанным бутербродом и пышной булочкой, политой глазурью. Оказывается, Виктор успел не только привести себя в порядок, но и в буфет загонять. «Что читаешь?» — поинтересовался Антон. «Ищу криминальные новости за последние полгода». «По всей стране?» — удивился Сташис. «Зачем?» «Не, пока только по Москве». Мы же с тобой вчера говорили, что наши трупы могут быть как раз последними. Значит, где-то еще есть первые. Да елки-палки, Они проще сводки в нашей базе посмотреть. Ты что, вчера родился?» Виктор посмотрел на него с укором и недоумением. «Так у меня доступа нет к вашей базе». «Ну да», — вздохнул Антон. «Извини, не подумал». Доступ к информационным базам для Вишнякова открыт только с его служебного компьютера на месте работы, в Восточном округе. Здесь, на Петровке, у него нет ни места работы, ни служебного компьютера, ни, соответственно, пароля для доступа. Черт, я уже отношусь к нему как к сотруднику своего отдела. Или я стал рассеянным, забывчивым, с тревогой и неудовольствием спросил себя Сташис. «Знаешь, Витя, все могло быть вообще не так», — задумчиво протянул он. «То есть, как не так?» Наш убийца зачастил не потому, что он полный псих, и ему болезнь велит сильно сокращать интервал между преступлениями. «А почему тогда?» Но «Ты же нашел девицу на видео с камер. Значит, шел целенаправленный сбор информации». Между Чикчуриным и Майстренко без малого месяц. То есть вполне можно предположить, что сначала наблюдение велось за Чикчуриным, потом его исполнили и взялись выпасать Майстренко. Но с третьим трупом так не получается. После убийства Майстренко прошло слишком мало времени, чтобы можно было собрать полноценную информацию об образе жизни и привычных маршрутах передвижения Литвиновича. Жена убитого показала, что Олег на протяжении длительного периода каждую ночь уходил из дома и бродил по окрестным улицам или сидел в одном из дворов. Чтобы об этом узнать, нужно ли быть близко знакомым с семьей Литвиновичей, или наблюдать за будущей жертвой круглосуточно на протяжении как минимум недели, а по-хорошему — двух недель. Согласен? Ну, в принципе... Да, наверное. Ты хочешь сказать, что это совсем ни разу не псих, если он заранее собрал на всех инфу? Именно, Витя, интервалы между убийствами не имеют никакого отношения к болезни. У него есть план. Или у нее убийца разговаривает с нами посредством выбора жертв и интервалов между преступлениями. Он хочет нам что-то сказать. Глаза Вишнякова загорелись жгучим интересом. «Что? Господи, ну как хорошо, что есть еще на свете и даже в нашей полиции мальчики, которым что-то интересное и что-то нужно. Не деньги, не карьера, что-то другое. Если бы знать... Ладно, сейчас на всякий случай займемся базами, проверим твою версию. Были бы раньше трупы с записками, мы бы знали, но они могли быть и без записок. Убийца мог увидеть, что без записок никто ничего не понимает и результата нет, и составил новый сценарий. Если найдем похожие случаи без записок, сможем более уверенно утверждать, что преступник пытается теперь вступить с нами в диалог. «В одиннадцать совещание у Зарубина, а к двум часам ты должен быть...» Антон запнулся. «А в самом деле, где должен быть Виктор?» Наверное, Зарубин договорился с Каменской о месте встречи, но пока не сказал, где оно, это место. Торопился к генералу. Адрес потом скажу, после совещания. И что там в этом адресе? Там тебя будет ждать та самая Пална, о которой ты вчера спрашивал. Считай, тебе повезло, вытащил выигрышный билетик. Познакомишься с легендой московского сыска. Теперь на лице у лейтенанта явственно читались недоверие и даже пренебрежение. Сташис подумал, что легенды, как и сказки, хороши для детей и младших подростков. Когда тебе за двадцать, все это перестает быть нужным.